Вот стрелки часов сомкнулись, И двери открыли вагон Прощаясь мы улыбнулись И поезд покинул перрон Домой ты придешь, заплачешь Растопишь холодный камин Прости, дорогая, я всегда один И поезд, конечно, уедет Уедет и будет жаль Завоет ночью ветер Наступит холодный февраль И лодку несет в океане Одна ты всегда одна Мама, вот такие дела Эй, мама, эй Дочку пожалей И пусть она не плачет Эй, мама, эй Дочку пожалей И дай бог ей удачи много дорог, там много тревог Удачу за хвост поймать я не смог И ты бы давно меня позабыла Но нет, как всегда, сидишь у окна Помнишь, все помнишь, девчонка моя Когда-то ведь я называл тебя милой Hej, mama, hej, doczko paźli, i daj mu, i ci